Глава сорок седьмая. Прощай. Остаток пути до поместья, ужин и сон – все это словно стерлось из памяти Макса, потому что почти все прошедшие сутки он либо дремал, хоть и сидя в седле, либо пытался не уснуть, пока Лика кормила его, или остальные отвлекали разговорами. Поэтому на следующий день проснулся он ни свет ни заря в роскошной кровати в просторной и светлой комнате с огромными окнами. На большом столе неподалеку лежал его рюкзак и остальные вещи. Штаны висели там же, вместе с кобурой и пистолетом. Максу только и оставалось, что мысленно выругаться. Он позволил себе расслабиться до такой степени, что не позаботился вообще ни о чем, включая оружие. «Кажется, я стал слишком доверять своим спутникам», — подумал он. «Не зря ли? Или просто был слишком уставшим?» К счастью, его слабость не имела негативных последствий. Убедившись в этом и проверив все вещи, Макс съел завтрак, который кухарка принесла в комнату, едва он успел одеться, и вышел в великолепный сад, что окружал поместье. Здесь, в тени больших листьев неизвестных растений, сидя на лавочке, вдыхая свежий утренний воздух и наслаждаясь ароматом цветов, он невольно подумал о том, что это и есть тот самый первый мир Зелерии. Та самая идиллия, доступная лишь сильным мира сего, вельможам и королям. Та самая, что ждала его, если он станет верховным жрецом Маре. Та самая, которую никогда не увидит основная масса зелерийцев и Омаре. «Если у меня вдруг не получится это изменить», — подумалось ему. От раздумий парня отвлекла миссия. «Господин Макс, доброе утро!» Девочка сияла улыбкой. «Привет, миссия! Как ты?» «Просто волшебно!» — радостно воскликнула она. Я никогда еще не чувствовала себя так хорошо, как со вчерашнего утра. Я словно заново родилась. Сомнений не оставалось. Эта девочка в самом деле вчера родилась заново. У Макса были все основания полагать, что нора не только вернула ее к жизни, устранив болезнь как причину смерти. Оборудование хомяков, судя по рассказам Хамки, всегда выполняет свои задачи до конца. Если уж убивать, то совсем. а если уж воскрешать, так полностью здоровым. «Отлично!» – улыбнулся Макс. «Кстати, почему ты до сих пор в лохмотьях? Э, в смысле, в своей одежде?» «Пани Кларди увидела вас в окно и отпустила меня на несколько минут, чтобы пожелать вам доброго утра», – сказала миссия. «Меня вчера представили другим слугам, а сегодня я должна буду вымыться в бане, показаться личному врачу господина Кабира, и если он не найдет у меня никаких болезней, то мне выдадут свежую одежду, и уже вечером я смогу начать помогать на кухне. Надеюсь, ты слышала, что Виконт сказал вчера?» Макс внимательно посмотрел на нее. Мисси вопросительно склонила голову. «Он согласился взять тебя служанкой, но дальше твоя судьба в твоих руках. Если будешь стараться, то больше не узнаешь горя. Начнешь лениться и окажешься на улице». «О, не волнуйтесь за меня, господин Макс!» – рассмеялась Миссия. «Я буду трудиться, не покладая рук. Работать очень легко, когда ты сыт, и не нужно постоянно думать о том, что завтра, может быть, придется голодать. И это куда приятнее, чем попрошайничать. Теперь я смогу без стыда смотреть в глазах кому угодно, ведь я сама буду зарабатывать свой хлеб». «Что ж, я очень рад за тебя», – сказал Макс. «Мне пора бежать, господин Макс. «Спасибо вам огромное за все, что вы сделали для меня. Как только у меня будет возможность, я покажу вам свою униформу. О, пока до свидания!» «До свидания!» — эхом отозвался он, помахав рукой ей вслед. Спустя время он добавил уже шепотом. «Прощай!» Парень не умел и не любил прощаться. Тем более сейчас, когда понимал, что их смесье пути сошлись совсем ненадолго, чтобы разойтись навсегда. Но теперь он мог быть уверен, что она в безопасности, и ее жизнь в ее руках. Воля случая больше не имела для малышки решающего значения. «Доброе утро, Макс!» Звонкий голос Лики отвлек его от грустных мыслей. «Ты сегодня рано проснулся!» «Так все прошлые сутки проспал! Ничего удивительного!» ответил он. «Ты уже видела остальных?» «Да». Вильга и Самфи общаются с Виконтом. Уже больше часа. Мне их трёп не интересен, поэтому решила прогуляться. Она улыбнулась. Правда, все от меня шарахаются. Разве что бежать не кидаются. Им тут нечего бояться. Хоть поместье и обнесено лишь небольшой оградой, я подозреваю, что охрана организована весьма эффективно. Да, вчера за ужином, когда я спросила, как поместье еще не разорили, банды типа той, что напала на деревню... Господин Кабир сказал, что стражи здесь надежные, а Вирга потом шепотом сказала, что личная армия Виконта может дать сто очков вперёд даже королевской гвардии. Она считает это одной из причин, почему его оставили в покое, ведь стычки с солдатами, обученными по его методике, королевские части могли и не пережить. А устраивать побоище, способное перерасти в гражданскую войну и спровоцировать внешние нападения, король не рискнул бы. Подтвердив слова парня, она замялась. «Возможно, я где-то ошиблась. Просто пересказываю то, что сказала Вильга». Лика внезапно покраснела, пристыженно прижав уши. «И, Макс, прости, я вчера проболталась про твое божественное оружие. Я испугалась, что Виконт задумает что-то нехорошее, но он не увидел пистолета». Фиолетовый зверь словно из ниоткуда возник у Макса на плече. «Эм?» — вопросительно уставился на него Макс. — Виконт — хороший человек, но уж больно он любит всякие новинки и в особенности оружие, — пожал плечами хамки Я решил не искушать его. — Ты промыл ему мозги? — Фу, как грубо. Просто чуть изменил восприятие окружающих, чтобы никто, кроме твоих трех девок, пистолета не разглядел. — Придумал же, — мысленно произнес он, и продолжил уже вслух. «Алейка, не волнуйся. Это не слишком важно. Я не хочу обижать Иссу, но и задерживаться здесь у меня никакого желания нет. Доберемся до теократии, расправимся с делами, а дальше видно будет». «Я могу позвать остальных». «Да, будь добра».